Они шли по мягкой опавшей хвои, и деревья были высокими, и между стволами подлеска не было. Когда зашли на холм, луна пробилась между деревьями и осветила Ника с большим рюкзаком и его сестру с карабином. С вершины холма они оглянулись вниз и увидели озеро в лунном свете. Было светло, ясно виднелся темный мыс и высокие холмы дальнего берега. С ним тоже надо проститься, сказал Никадамс. Прощай, озеро, сказала Махони. Тебя я тоже люблю. Они пошли вниз через длинное поле, через фруктовый сад, пролезли сквозь изгородь на давно сжатое поле. Идя по стерне, они оглянулись направо и увидели бойню и большой хлеб в лощине и старый бревенчатый дом на другом прибрежном холме спускавшаяся к озеру ширенга пирамидальных тополей, была освещена луной. — Ноги болят, Махоня? — спросил Ник. — Нет. — Я пошел здесь из-за собак. Узнав нас, они замолчат, но кто-нибудь может услышать лай. — Ага, — сказала сестра. — А когда они замолчат, все сразу поймут, что это мы. Впереди уже была различима темная грань холмов за дорогой. Они пересекли еще одно сжатое поле, перешли ручей с глубоко просевшим руслом, поднялись по стерне следующего поля и подошли снова к забору и песчаной дороге, на которой сплошной массой чернели заросли молодых стволов и кустарника. — Подожди, я сейчас перелезу и помогу тебе, — сказал Ник. — Хочу взглянуть на дорогу. С забора он окинул взглядом холмистый край и увидел темное пятно рощи у своего дома и лунный блеск озера. Потом перевел взгляд на дорогу. «Они не смогут выследить, как мы сюда пришли», — сказал он сестре. «И вряд ли заметят следы на песке. И если ветки не будут сильно царапаться, можно идти по обочине. Ники, мне кажется, они вообще не могут никого выследить». «Вспомни, как они ждали, что ты сам к ним придешь, а за ужином мы и после надрали оба». «Они были у пирса», — напомнил Ник, — «и я тоже как раз там был. И если бы не ты, они б меня ссапали». «Вот уж не надо большого ума догадаться, что ты будешь на речке после того, как мать проговорила, что ты пошел на рыбалку. Когда я убежала, они наверняка выяснили, что все лодки на месте, а раз так, значит, ты на речке». Все знают, что ты всегда ловишь рыбу за мельницей и давильней. Они еще долго соображали это. — Все равно, — сказал Ник, — все равно они тогда были совсем рядом. Сестра прикладом вперед просунула ему карабин, пролезла между жердинами и встала рядом с ним на дороге. Протянув руку, Ник погладил ее по голове. — Устала страшно, Махоня? — Нет, все отлично. Я слишком счастлива, чтобы уставать. Пока не устанешь, иди по песку, где их лошади оставили следы от копыт. Песок рыхлый, следы высохнут и будут незаметны, а я пойду по твердой обочине. Я тоже могу идти по обочине. Не надо, поцарапаешься. Постоянно оскальзываясь, они выбрались наверх гряды, разделявшие два озера. С обеих сторон дороги выходил густой и темный молодой лес. С обочин к лесу тянулись кусты малины и куманики. Вершины холмов виднелись впереди, подобно просветам в чаще. Луна была уже низко. — Махоня, как дела? — окликнул сестренку Ник. — Здорово, Ники. А убегать из дома всегда так же здорово? — Нет, обычно бывает одиноко. — А тебе бывало очень одиноко? «Ужасно, до черноты. А как ты думаешь, со мной тебе будет одиноко?» «Нет». «А ничего, что ты пошел со мной, а не с Труди?» «Да что ты все время, Труди, Труди?» «Я не все время. Может, просто ты о ней думал и решил, что это я о ней говорю?» Фу, «Умная ты до чего», — сказал Ник. «Я про нее подумал, потому что ты мне сказала, где она». А когда я узнал, где она, то уже стал думать, что она делает и вообще. Пожалуй, я зря пошла. А я говорил, что тебе нечего ходить. — Черт, — сказала сестра. — Мы что, станем как остальные и будем ссориться? Я пойду домой. Тебе не придется терпеть меня. — Заткнись, — сказал Ник. — Не надо так, Ники. Я уйду или останусь, как ты захочешь. Скажи, чтоб я ушла. Уйду. Но ссориться я не буду. «Что мы, не насмотрелись семейных ссор?» «Насмотрелись», — кивнул Ник. «Я тебе навязалась, но я специально все так устроила, чтобы тебе не мешать. И я же уберегла тебя от них, правда?» Они снова вышли на высоту и снова увидели озеро, хотя оно казалось узким и выглядело скорее, как большая река. «Мы пойдем напрямик», — сказал Ник Адамс, «и выйдем на старую дорогу от лесосеки». Если ты хочешь идти домой, то здесь пора поворачивать. Он снял рюкзак, оттащил его к лесу. Сестра прислонила к рюкзаку карабин. — Садись, отдохни, Махоня, — сказал Ник. — Мы оба устали. Он откинулся на рюкзак. Сестра легла рядом, положив ему голову на плечо. — Я не уйду, пока ты меня не прогонишь, Ники, сказала она. — Я только не хочу ссор. — Даешь слово, что мы не будем ссориться? — Даю а я не буду про Труди. — К чё что Труди? — Я хочу быть полезным и верным товарищем. — Ты мой полезный и верный товарищ. — Ничего, если мне станет не по себе, и я это спутаю с одиночеством. — Ничего. Мы будем заботиться друг о друге, нам будет весело, и всё будет хорошо. — Отлично. Начнём прямо сейчас? — А мне всё время так. — Нам надо пройти тяжелый кусок потом еще очень трудный кусок, и мы на месте. Выйти можно, когда рассветет. Поспи, Махоня, тебе тепло? Конечно, тепло, я же в свитере. Она свернулась рядом с ним и уснула. Скоро заснула Ник. Проспав два часа, он проснулся от утреннего света. Ник блуждал по лесу, пока не вышел к старой дороге с лесосеки. Чтобы не оставлять следов, объяснил он сестре. Дорога заросла так, что приходилось то и дело идти в наклонку под ветками. «Как в туннеле», — сказала сестра. «Скоро станет пореже». «Я здесь была когда-нибудь?» «Нет, так далеко на охоту я тебя никогда не брал». «Отсюда можно пройти в твои места?» «Нет, Махоня. Теперь мы будем долго пробираться через огромное страшное болото. До тех мест вообще никому не добраться». Они все шли по дороге, потом свернули на другую, еще более заросшую просеку и, наконец, вышли на расчищенную поляну. Поляна заросла кустарником и дурманом. На ней стояли брошенные хижины лесорубов. Хижины были совсем старые, у некоторых провалились крыши. Зато у дороги был родник, и Ник с сестрой напились. Солнце еще не встало. Ранним утром после целой ночи ходьбы они чувствовали себя пусто и странно. «Здесь раньше был цуговый лес», — сказал Ник. «Они брали только кору, а обревна оставляли». «Но что случилось с дорогой?» «Наверное, они, начав с дальнего конца, подтаскивали кору и складывали ее в кучу, чтобы вывести. Вырубили до самой дороги, сложили кору вот здесь и отсюда забрали» к твоим местам надо через все-все болото идти? — Да. Пройдем его потом по дороге, потом через другое болото и войдем в детственный лес. — Почему они его не тронули, когда здесь все было вырублено? — Не знаю. Может, хозяин не продал. Они, конечно, много наворовали с краю, заплатив за порубку, но большая часть стоит, к ней не подобраться. Но почему не пройти вдоль ручья? Ручей же откуда-нибудь течет. Они отдыхали перед трудным переходом через болото, и Ник решил объяснить подробнее. Смотри, Махоня, ручей пересекает большую дорогу, по которой мы шли, и течет дальше по земле одного фермера. Фермер отгородил себе пастбище и никому не дает рыбачить, так что дальше мостика не пройдешь. С другой стороны озера Куда можно было бы выйти вдоль поручил фермер пасет быка. Бык страшный и гонит всех прочь. Это самый страшный из всех быков, которых я когда-нибудь видел. Он всегда страшен, стоит на одном месте и смотрит, за кем погнаться. Где кончаются владения фермера, начинается кусок заросшего кедрами болота с открытыми окнами, и чтобы его пройти, надо знать, как. Да если и знаешь, все равно не так просто пройти. Внизу, за болотом, мои места. Мы пройдем туда по холмам, вроде как в обход. А дальше, там уже настоящее болото. Через него никто никогда не проходил. Давай попробуем пройти тяжелый кусок. Тяжелый кусок и следующий, очень трудный кусок, остались позади. Нику пришлось перелезть через множество поваленных стволов. Одни толщиной больше его роста, другие ему по пояс. Он клал карабин поверх бревна, забирался и втягивал наверх сестру. Дальше она соскальзывала на другую сторону, и он должен был спускаться, брать карабин и помогать ей. То и дело они перелезали, обходили груды валежника, и на заросшем болоте было жарко. Пыльца пахучего дурмана и полынной амброзии Запорошила девочки волосы и заставляла ее чихать. Чёрт болото!» — сказала она Нику. Они отдыхали, сидя на огромном бревне, опоясанном надрезами корьевщиков. Кольца серели на гниющем сером стволе, и вокруг, куда они кинь взгляд, лежали серые стволы, серые кучи валежников и сучьев, на которых бессмысленно и ярко росли сорные травы. Это последнее. — сказал Ник. — Ненавижу их, — сказала сестра. — А эти мерзкие сорняки прямо как цветы на кладбище деревьев, за которым никто не ухаживает. Теперь понимаешь, почему я не хотела идти тут в темноте? Мы бы не прошли. Не прошли бы. И никто не пройдет здесь за нами. Сейчас начнутся хорошие места. Они вышли из нагретого жарким солнцем болота и оказались в стене огромных деревьев. Болото доходило до самых высоких холмов и чуть дальше, а за болотом начинался лес. Они шли по бурому лесному ковру, прохладному и пружинищему под ногами. Подлеска не было. Древесные стволы уходили вверх, футов на шестьдесят, прежде чем на них появлялись ветви. В тени деревьев было прохладно, и Ник слышал, что высоко в кронах поднимается ветер. Солнечные лучи на землю не попадали. Ник знал, что солнце не сможет пробиться вниз почти до полудня. Сестра взяла его за руку и шла рядом. — Я не боюсь, Ники, но чувствую себя как-то странно. — Я тоже, — сказал Ник, — каждый раз. Я никогда не бывала в таких лесах. Это последний девственный лес во всей округе. Нам через него долго идти? — Порядочно. Одно и мне здесь было бы страшно. Мне здесь бывает странно, но не страшно. Я первая так сказала. Ты и ты. Может, мы говорим так, потому что нам страшно? Нет, я не боюсь, потому что ты рядом. Но если бы я была здесь одна, мне было бы страшно. Ты уж был здесь с кем-нибудь? Нет, только сам. И не боялся? Нет, но чувствовал себя всегда странно, наверное, как положено в церкви. Ники. А где мы будем жить? Там тоже будет так же торжественно. Нет, не бойся, там славно. Тебе и здесь должно нравиться, Махоня. Здесь хорошо. Так выглядел лес в старые времена. Это чуть ли не последние хорошие места на земле. Сюда никому не добраться. В старые времена — это хорошо. Только тут слишком уж все торжественно. Торжественно было не везде но в хвойных лесах было. — Как здорово здесь идти. Я думала, возле нашего дома хорошо, но здесь лучше. — Ники, ты в Бога веришь? — Не хочешь — не отвечай. — Не знаю. — Ага. Можешь не говорить об этом. Но ты не против, если я буду молиться перед сном? — Нет. Я тебе напомню, если забудешь. — Вот хорошо потому что в таких местах я становлюсь жутко религиозной. Недаром соборы делают похожими на то, как здесь. Ты же никогда не видел соборов. Зато я про них читала и могу представить. Лучший собор — это здесь. Как ты думаешь, мы когда-нибудь сможем поехать в Европу и посмотреть на соборы? Обязательно. Но сначала мне надо выпутаться из этой истории и научиться зарабатывать деньги. Думаешь, тебе будут платить деньги за то, что ты пишешь, если буду хорошо писать? А может быть, тебе надо писать пободрее? Это не я так думаю. Мать говорит, что все, что ты пишешь, слишком мрачно. Для Сент-Николаса слишком, — сказал Ник. Они так не ответили, но им не понравилось. — Сент-Николас наш любимый журнал. — Ну и что? — сказал Ник. — А я для них уже слишком мрачен. Я еще даже не взрослый. Когда человек взрослеет? Когда женится? Нет. Пока ты не повзрослеешь, тебя посылают в колонию, а когда повзрослеешь — в тюрьму. Хорошо, что ты еще не повзрослел. Они меня никуда не пошлют, — сказал Ник. Хватит мрачных разговоров, даже если я мрачно пишу. Я не говорила, что ты мрачно пишешь. Я сам знаю. И остальные все тоже знают. — Ники, не вешай носа, — сказала сестра. — Это нас лес сделал такими серьезными. — Скоро он кончится, — ответил Ник. — Тогда увидишь, куда мы идем. Проглодалась Махоня. Чуть — Чуть-чуть. — Еще бы, — сказал Ник. — Съедим по яблоку. Пока они спускались по отлогому склону холма, впереди сквозь деревья пробился солнечный свет. Здесь, на краю леса, росла зимолюбка и кое-где мечела. Земля вдруг вся разом зазеленела. Из-за стволов они увидели открытый луг, по нижней границе которого, вдоль ручья, росли белоствольные березы. За лугом, за линией берез, темно зеленело болото с кедровником, а далеко за болотом были темно-синие холмы. Между болотом и холмами заходил рукав озера. Они его не могли видеть, но чувствовали по расстояниям, что он там есть. — Вот родник, — сказал Ник сестре, — вот камни. Здесь я делал лагерь. — Чудесное, чудесное место, Ники, — сказал девочка. — Отсюда озеро тоже видно? — Озеро с другого места, видать, но мы лучше остановимся здесь. Сейчас наберу дров, сделаем завтрак. В кострище камни какие старые? Кострище очень старое, сказал Ник. Камни от индейцев остались. Как же ты сюда вышел прямо по лесам, ни следов, ни зарубок? А ты не видел на трех грядах указателей? Нет. Потом я их тебе покажу. Они твои? Нет, они тоже очень старые. Так почему же ты мне их не показал? Не знаю, сказал Ник. Чтобы сделать вид, что я сам иду. Ники, им нас здесь никогда не найти. Надеюсь, сказал Ник.